Желтые стройки песка, бьющиеся о плащ некроманта, ветер с упорством самой смерти грызущий, изломанные неведомыми гигантами пирамиды. Какое тут все пустое, лишенное магии жизни. Тут, конечно, есть живые существа, но они, они словно бледные тени, отбрасываемые облаками в лунную ночь. Оболочки, скользящие по самой грани тумана, зыбкие и наполовину бесплотные. Он не услыхал ее шагов, эльфийки умеют ходить бесшумно даже по пустыне. Не почувствовал он и ауры живого, по-настоящему живого существа. Агатовые глаза смотрели прямо и требовательно. Одна из тех, кого он пытался спасти во грани. Ведь даже имени ее он тогда не знал. — Ты хочешь идти? Она не спрашивала, она утверждала. — Это мой долг. Феста постарался, чтобы это прозвучало не, не слишком выспринно возьми меня с собой нет Фес знал, что она попросит ты ты не понимаешь она не, она не удивилась я знала Рысь ты любишь ее и до сих пор не веришь в ее смерть и вот теперь он удивился уже по-настоящему почему ты зачем сейчас ты не понял черные глаза раскрывались тьма в них словно бросала вызов беспощадному пламени пустыни «Ты не понял, зачем ты так настойчиво ищешь это место?» «Ты хочешь вернуть ее?» «Я знаю. Рысь была моей подругой». «Откуда ты знаешь?» Горло отказывалось произносить это, эти слова. «Откуда ты знаешь обо мне?» «Конечно, ты никому не сказал ни полслова, не скажешь даже под пытками. Ты сумеешь умереть до того, как из тебя выжмут эту», кивнула она. «Постой, мне надо... Тебе надо идти к мо... в могильник», кивнула она одергивая серую просторную курточку что уже успела смастерить из подаренной с комарами рухляди ты пойдешь туда а вести тебя будет рысь, а я помогу ах да, некроманты никому не верят и они очень хотят узнать откуда я все это она едва заметно улыбнулась, чуть дрогнули острые кончики ушек если бы задержался в вечном лесу чуть подольше узнал бы как умеют дружить эльфы рысь мы делили души Я узнал ее в тот миг, когда узнала она. Наверное, потому ты и пришел спасать нас. Я не права? Впрочем, неважно Дальше в могильник мы пойдем вместе. У меня э, найдется чем отбиваться. Она откинула полу курточки. Фесс увидел длинный зазубренный кинжал серой стали. Явно снятый с кого-то из саладорцев. И когда только успела. Нет, мне придется думать не о том, как достичь цели, а как спасти тебя». Хотя бы во имя Рыси. Имя не хотело срываться с губ, как будто произнося его вслух, он и в самом деле сбрасывал полуэльфийку с обрыва. Тонкие губы дрогнули, словно она собиралась что-то сказать, но вместо слова эльфийка лишь загадочно улыбнулась. «Тогда я останусь здесь, но я приду к тебе, когда потребуется». Он коротко кивнул странное но разбираться будем когда он вернется с этой дважды, с этого дважды мертвого кладбища как бы смешно не звучала такая фраза нет впереди ничего нет что он мог бы почувствовать отсюда И он, к сожалению, слишком далеко, чтобы попытаться навести порядок. Придется идти вперед. Хотя, конечно, опускаться опять до махания фальшионом не хотелось бы. Фальшион только для умирающих некромантов. Вдруг сама собой придумалась поговорка. Точнее, так должно быть. Некромант не имеет права ненавидеть тех, кого он уничтожает. Итак, мы пойдем вперед сейчас. Без гнева и ненависти нет смысла ненавидеть костяки. Они уже отжили свое и свое получили. Они уже претерпели кару. Некромант сделал первый шаг с бархана. Черноглазая эльфийка осталась на гребне. На миг Фессу показалось, что его лба словно коснулась узкая прохладная ладошка. Коснулась совсем легко, даже боязливо. Этот час отдернулась. Но несмотря на мимолетность, удушливый жар пустыни как будто бы отступил, стало легче дышать. Не оглядываясь, Фест шагал вперед. Оглядываться нельзя. Начиная бой, не карман как бы разрывает все связи с былой своей жизнью. Нельзя, чтобы живые висели у тебя на плечах, подобно тем, кого опытный пловец старается вытащить из пучины. Здесь не пучина. И стихия, которой ты противостоишь, сто опаснее обычной воды. Сперва стихли его шаги. Песок перестал скрипеть и шуршать под каблуками старых сапог. Потом замолчал ветер, и воздух мгновенно стал липким, вязким, покрывающим лицо, словно раскаленное масло. Если бы не незримое касание холодной ладошки, Фессу пришлось бы совсем плохо. Но пока ничего. Погост, а это действительно был погост, древний и старый, странный хранил молчание. Не тебе привычного шевеления неупокоенных не возник костяных гонщик ни холодного присутствия коконов костяных драконов ни даже того, что творилось на погосте в дрендана Фесс нарочно наткнул посохом песок острие погрузилось беззвучно отвратительная, тупая, давящая тишина не слышно даже шума крови в ушах мало-помалу стало пугать Пропадать ощущение земли под ногами. фэс опустил глаза. Песок как песок. Крочечные песчинки скатываются по коже сапог. Окажется, ты не идешь, а летишь. Возле первой пирамиды стало совсем плохо. Мир плыл. И двоился в глазах, над разломами в дряньих стенах что-то дрожало, серые тени судорожно изламывались в пляске. Пришлось остановиться, рука тряслась, когда Фест сорвал с пояса флягу, припал к горлышкам. Тёплая вода показалась ему в тот миг напитком богов. Дурнота отступила, голова перестала кружиться. Его взору открылся настоящий город мертвых. Тут, похоже, их хоронили поколение за поколением, тщательно отражая вечный натиск пустыни. Нескончаемые шеренги песчаных воинов докатывались до очерченного круга и бессильно опадали недвижными барханами. За прошедшие годы пески должны были... Чтобы поглотить все это без остатка, пирамиды приняли на себя первый удар, но часть вражьего песчаного войска все-таки прорвалась за заслон. За пирамидами тянулись ряды гробниц и склепов. Слепленные из красноватой или серой глины, выложенные из кирпичей, узкие щели входов щурились от болезненно яркого солнца. Фест не сомневался, что это именно гробницы. Их строили тут поколение за поколением, всковывая охранными чарами, и они явно расходились концентрическими кругами от какого-то центра. А потом тут непонятно почему перестали хоронить. Построили кольцо пирамид и покинули многовековое кладбище. Непонятно, саладорцы не из тех, кто бросает своих мертвых. Они никогда не покинули бы в таком небрежении погос, где лежат, наверное, несколько десятков поколений. Должно было случиться что-то из ряда вон выходящее, что заставило бы их уйти отсюда и поставить те черные обелиски. Статы уперили в дерзкого чужака взоры пустых глазниц, у кого еще оставались целости головы. Их было много, они выселились на каждом пересечении улиц в этом городе мёртвых. Израяния большей частью представляли собой людей с головами каких-то чудовищ. Все статуи застыли в одной позе, руки прижаты к бокам, колени сведены, мертвыми глазами неотрывно глядят на пересечение проходу межгробницами, словно напряженно и постоянно ожидают появления незваных гостей. «Похоже, дождались», — подумал некромант. На первый взгляд, город мертвых не таил в себе никакой опасности. Неупокоенностью, в классическом смысле, тут, например, даже и не пахло. Пахло чем-то иным, чему Фесс никак не мог подыскать определение И не знал пока, как, к этому, как этому противостоять. Затылком он по-прежнему чувствовал неотрыйный взгляд эльфийки. И лицо рыси вновь вставало перед глазами. Такое, каким он запомнил его последнее мгновение отчаянного боя там, эгести. На нем ни осуждение, ни укора, а только надежда на него, рыцаря-храма, приведшего безоглядно верившего в него стража к месту последней схватки. Гра глаза некроманта сузились. «Ты права, эльфийка. Чтобы вырвать рысь из серых пределов, я пойду на всё. Если для этого надо будет поставить надобыв всю Солодорскую пустыню, клянусь великой тьмой, я сделаю это». Неуверенность стала словно снег под солнцем. Стоя на месте, не выиграешь сражение. Такого уж удел некромантов. Принимать удар на, се... на себя, вызывать его на себя. Мертвый враг может может ждать в засаде бесконечно, ему спешить некуда. У него впереди вечность. Посох медленно поднимается, выдергивается из сыпучего шурчащего песка, точно меняющая кожу змея. Темное дерево горячо, и не только от палящего солнца над головой. Фесс идет неторопливо, чуть в развалку, мимо пирамид, стараясь не смотреть в черные дыры провалов, мимо первых изваяний, мимо темных щелей склепов. Мертвая тишина, и по-прежнему чуть касается лба холодная эльфия ладошка. Фесс миновал первые гробницы. Потрескавшаяся красноватая глина, стены покрыты полустертыми рисунками, какими-то письменами. Линии кривые, изломанные, острые, точны когти, углы пересечены блекло-алыми линиями. Точно легко представить, сколько красные они были, когда над этой стеной работал художник много-много лет назад. Почему скамары так боялись сюда идти? Смелые и решительные люди вдруг оробели. Понятно, это место недобро но пока, пока что он фесс идет свободно, никаких тебе костяков, ничего. Тишина, жара, конечно, неприятно, всякое может померещиться, но ради золота скамары способны схватиться и с самим сфайратом, прозная не только о нем. Шепот за спиной. В тупой тишине он прозвучал громче грома. Первым разорвал зловещее молчание. Фесс резко повернулся. Ничего. Никого. Мертвые могилы недвижны. Ни звука больше. Ветра нет статуи на постаментах пялятся в песок город мертвых мертвых это точно и тем не менее тем не менее Фесс ощущал чужое присутствие. Саладорцы не зря пытались подобрать ключи к этому месту оно таило силу, вот только он, Фесс постарался бы, будь его воля не приближаться к ней на тысячу поприщ рука сама собой поползла к сумке, там в накрепко затянутом ремнями кармане Он все это время носил черный томик рокового сочинения Саладорца, полученный от гномьей волшебницы. И что-то подсказывало Фесу что пришло время, если не пустить его в ход, то по крайней мере заглянуть в эти страницы. Вот слишком необычно все тут. Погоди, остановил он себя, всегда успеешь, пока что с тобой не случилось ничего страшного. Идешь себе, вот и иди, во всяком случае доберись до центра. Он оставил за спиной уже два или три квартала, шорох повторился несколько раз, но как Фэс не старался, никакой слежки он не обнаружил, и все навы навыки воина Серой Лиги были здесь бессильны. Мало-помалу склепы вокруг него становились древнее, поверхность была так иссечена трещинами, что разобрать изображенное на них стало практически невозможно. Пес как раз задумался, не пора ли заглянуть в один из склепов, когда его взгляд упал на странный странным образом совершенно целый, сохранившийся в неприкосновенности кусок стены. Его явно защищало какое-то заклятие, наложенное во времена более древние, чем возник сам царственный ибин. Некромант уже успел углубиться в лабиринт склепов, здешним построингом было не меньше тысячи лет, а то и более. Кэрлаэда остановился перед стеной. Непонятно, кто наложил это заклятие, какое такое стойкое, продержавшееся все эти века, непонятно, зачем он это сделал, потому что открывшееся Фессу зрелище выглядело более чем неприглядно. На гладкой, словно только что высохшей глине, Фесс увидел искусно выписанную сцену, вереницы человеческих фигурок, бредущих с шести сторон к центру, где возвышалась странная скала красного цвета цвета запекшейся крови на вершине и застыла воздел руки фигура громадная раз в 10 больше остальных изображенных на картине собственно говоря это еще и о чем ни о чем не говорила правители любили чтобы их запечатлевали в образах великанов в то время как подданные представлялись настоящими пигмеями однако на сей раз художник изобразил не древнего властителя Из-под его кисти появилось шестерукое чудище, сжимавшее в одной паре рук два меча, а в другой средней э -э, два скребка. И, наконец, в нижней паре рук великан держал пару широких чаш. Мечи рубили покорно двигавшихся навстречу смерти маленьких человечков. Скребки заняты были сбрасыванием искрошенных останков в чаши. Шестерукое чудовище стояло лицом К зрителю Эфес невольно вздрогнул, столь отвратительные отталкивающие черты не приснились бы и в дурном сне. Художник, похоже, специально раздул голову, стараясь не упустить ни одной, даже мельчайшей черточки. И получилась шишковатая бугристая голова, шесть глаз, протянувшихся поясом от уха до уха, какие-то змеевидные отростки, торчащие из щек от уголкового рта. Жуткая ухмылка, с которой монстр взирал на собственную кровавую работу, вела бы в трепет самого преснопамятного отца Этлау. Что все это значит? Фессу никогда не приходилось слышать о таких страшилищах. В библиофике Ордовской академии хранили молчание. Впрочем, он не мог утверждать, что прочел каждый труд по древней монстрологии. Не исключено, что более современные компиляции просто упустили этот момент. Но какое отношение имеет эта картинка к этому могильнику? Пусть даже некогда какой-то могущественный чародей потратил немало сил, чтобы уберечь ее от губительного времени. Или это предупреждение, что один из таких монстров погребен где-то здесь? Такая мысль напрашивалась сама собой. Что ж, увидим. Фест двинулся дальше. Он миновал еще три или четыре квартала, когда ему попалась вторая картина также прекрасно сохранившиеся и вот тут как следует разли... огля... вглядевшись вздрогнул уже не фэс вздрогнул керлоэда знакомое уже шестирукое чудище изображено было вместе с еще двумя одно из них такого же роста более чем походило на великана а второе второе выглядело точь-в-точь -точь, как та крылатая тварь памятная фэса еще по склепу в подземельях кутула Некроман замер, словно пораженный громом. Какая связь между Меллином и Эвиалом? Чьи руки выковали эту чудовищную цепь? Когда и почему встали в один строй дуоты, крылатый ужас Меллина и это неведомое шестирюкое страшилище? Когда это случилось? Войны быка и волка? Быть может, память о тех годах, покрыты, покрыта мраком кровавых туманов? Кто сумел сохранить здесь эти изображения? И если, как предполагал он Фесс, весь этот могильник расположен вокруг гробницы того шестирокового кошмара, то кто нарисовал эти картины, и что они, предостережение живым или просто часть древних погребальных ритуалов? Он посмотрел гроб... э... присмотрелся к гробнице с картиной. Ничего особенного, низкоглинобитная постройка без окон, с узкой щелью входа, куда надо протискиваться боком. Против всех и всяческих народов, вход в склеп заложен не был, однако края щели покрывали царапины, оставленные словно пятипалой когтистой лапой, словно кто-то отчаянно пытался удержаться на поверхности, в то время как другие силы неумолимо затаскивали его во тьму погребального покоя. Конечно, следы можно было истолковать и иначе, кто-то рвался на волю из тесного и темного склепа, пытаясь превозмочь сопротивление затаившихся в глубине склепа неведомых врагов. Осененный внезапной догадкой, фс бегом бросился назад, по пути торопливо осмотрел входы в другие склепы. Здесь он остановился перед первой картиной с шестируким чудовищем. Так и есть. Те же следы когтей вдоль краёв входного проёма, следы которых не было ни на одной обычной гробнице. Что всё это значит? Медленным шагом, восстанавливая дыхание, он снова отправился вперёд. По всем канонам некромантии он просто обязан был сейчас осмотреть оба склепа, для сравнения зайти в несколько простых, однако Фест чувствовал, что именно этого-то как раз и не следует делать, ни в коем случае. Магия этого места, похоже, была посильнее всех заклятий современной некромантии. Во всяком случае, пока он Фэс не увидит собственными глазами, что таится в сердце этого мертвого города. Он ожидал найти впереди величественную гробницу, храм или что-то вроде того. Не исключено, что здесь могила какого-то великого мага прошлого. Не исключено, что он был из расы дуотов. Гробницы стали совсем древними. Даже самый беглый взгляд позволял определить, что здесь, в глубине некрополя, склепы были самой меньшей на 2-3 тысячи лет древнее окраинных. Священная традиция выдерживалась веками, десятками веков, и все эти века саладорцы или те, кто жил здесь до них, свято хранили тайну. Маги Ордоса так и не дознались об этом чуде, впрочем, и неудивительно, будучи настолько поглощены своей борьбой с западной тьмой. Однако, когда Фест добрался до самого сердца города мертвых, его взору открылась совершенно иная картина. Казавшиеся бесконечными ряды глиняных гробниц кончились, уступая место широк, широкой круглой площади. Всю ее выстилал камень, неправдоподобно гладкий, словно его тоже защищало неведомое заклинание. Каменные плиты пригнаны были друг к другу настолько плотно, что невозможно было различить ни одного шва. Фест готов был даже поклясться, что никаких плит тут вообще нет. А вся площадь являет собой вершину громадной каменной глыбы, возможно глубоко ушедшей в песок. Скалы, вершины которой срезали, после чего тщательно заполировали. Ни тебе жертвенников, ни монументов. Просто темное узкое отверстие входа, вокруг него три невысокие плиты невысоких обелиска на каждом рельеф не требовалось много усилий чтобы догадаться что там окажется три великана дуот шестирукий и крылатый Фесс остановился возле входа кажется дошел и чего спрашивается тряслись смелые скамары он Фесс прошел насквозь весь некрополь и хоть бы кто посягнул на его жизнь Истертые ступени уходили вниз. Оттуда тянуло холодом, словно власть жаркого солнца пустыни кончала здесь, на каменном рубеже. Красноватый камень развивал пасть, черная яма рта затягивала, ступени очень быстро исчезали в густой тьме. «Кстати, хороший вопрос», — подумал некорманты, — «где же те несметные сокровища, которых так доискивались комары Оставшихся позади склепах или, или они там внизу?» Может разбойники прекрасно все знали, знали, что тысячи склепов пусты, что в них нет ничего, кроме пыли. А войти на этой лестницу не осмелились. Или осмелились, но храбрецы, к примеру, сгинули в неведомой глубине. Или кто-то один, к примеру, вернулся, неся в карманах золота но совершенно лишившихся лишившийся разума от пережитого там нестерпимого ужаса. И тогда возникла мысль, что с комаром требуется некромант. Спуститься вниз как говорится, не зная броду, глупо. Не спускаться еще глупее. Наверняка во всем этом некрополе в склепах нет ничего, кроме дотла и сливших костей. Ну, что я делаю, подумал Фест, ступая на первую ступеньку. Нет, ты на самом деле уверен, что это правильно. Когда свет над головой стремительно померк, ему пришлось заставить светиться каменное на вершие посоха. Узкая щель в сплошной каменной толще, ступени как уже заметил ф изрядно стерты когда-то по этой лестнице спускались тысячи тысяч ног вопрос только в том поднимались ли обратно он не раз спускался в скрипты э, в глубь земли где-то или таился враг не обязательно зло просто враг которого надо одолеть чтобы идти дальше не так давно вот точно так же он шел к дракону с файрату знать бы что сказал бы мудрый страж кристалла из некроманта шагающая по этой лестнице вниз вниз вниз не слышно шагов воздух плотен и прохладен внизу едва ощутимо снизу едва ощутимо тянет ветерком из глубины навстречу фсы плыли подхваченные этим ветерком странные звуки протяжные басовитые стоны на самом пределе слышимости словно там внизу кто-то мучился в удушающих околах